Глава 38. Мой начальник в прожекторе, Фрэнк Лири, похож на Карла Малдена из улиц Сан-Франциско. Улица Сан-Франциско — американский детективно-криминальный телесериал, выходивший в 1972-1977 годах. С носом картошкой, невероятными серыми бровями-гусеницами и кривой улыбкой в которой нет ничего от Хэпа, и все же напоминает о нем. Он занимается этой работой уже 30 лет, и просто чудо, насколько он до сих пор вменяем. Он и его жена к э р л живут в Норд-Бич, в том же районе, где вырос Джо Ди Маджо. Джо Ди Маджо, 1914-1999, американский бейсболист, один из самых выдающихся игроков всех времен. У них чуть осевший викторианский дом с широкой задней верандой и грилем размером с маленький автомобиль. По в о с к р е с е н ь я м Фрэн готовит для своих трех замужних дочерей и их мужей восьми внуков, соседей и любого, кто случится рядом голодным. Я была там в одно из в о с к р е с е н и й через пару недель после того, как начала ходить к о р о л л е «Как идет терапия?» — спросил он. поставив ударение на а о т л и ч н о ответила я, открывая новую бутылку Хайникина. «Но это правда не мое. Фрэнк, а как вышло? Что ты не ходишь к психотерапевту?» Он хмыкнул, потом обвел щипцами для гриля двор. «Свое королевство. Желтые розы и большой гараж, набитый инструментами. Покаты газон, на котором четверо его внучек барахтались на огромном куске синего брезента. Девочки от 5 до семи в ярких купальниках визжали и кувыркались, пока к э р л брызгала на них из садового шланга. Вот моя терапия. Я улыбнулась, зная, что он совершенно серьезен. Но этого объяснения было недостаточно. Я видела, как одна из девочек отбилась от стайки и по известной только ей причине стала носиться по газону. Ее тело мелькало ярким пятном. Ты должен сильно за них переживать. Он опустил крышку гриля и обернулся ко мне, сложив руки на фартуке с надписью «Поцелуй повара». Бывают не хуже, бывают лучше. Когда я слишком глубоко закапываюсь в расследовании, мне хочется, чтобы все они переехали сюда, как в бункер, в бомбоубежище. Но они живут своей жизнью, и так и должно быть. Бывает, у меня дыхание перехватывает, когда они уезжают. Будто чертов слон на грудь уселся. А потом? А потом это ощущение проходит, я очищу гриль и складываю игрушки. Ложусь спать, целую перед сном жену, а утром в понедельник иду на работу. Если ты кого-то любишь, всегда есть риск. Его нельзя избежать. Я кивнул и приложилась к пиву, такому холодному, что заболело горло. Последнее время б р е н д о н стал настаивать, чтобы я забеременела, и мне было трудно оправдать свои колебания. Еще в начале наших отношений я рассказала ему, как умерла моя мама, и что я выросла в приемной семье. Но кое-что все-таки скрыла. т а к облажалась Сэмми и Джейсоном, как потеряла и Понимала это нерационально, но на каком-то уровне чувствовала себя так, словно у меня уже был шанс на детей. Но я напортачила. Всерьез. Я по-прежнему время от времени проверяла, как дела у Эми и Джейсона, чего тоже не рассказывала б р е н д о н у Едва ли не первым, что я сделала, став копом, был поиск по базам данных. Попытка понять по разрозненным адресам, Местам работы и ш т р а ф о м за превышение скорости? Смогли ли они преодолеть свое детство? Действительно ли они в порядке? Последний раз, когда я проверяла, около года назад, Джейсон был поденщиком, жил в Дели-Сити с сомнительной подружкой, у которой был длинный список приводов, в основном по мелочи. У него не было судимости или арестов, не считая магазинных краж, нарушений ПДД, и одного вождения в состоянии опьянения. Но он часто посещал метадоновую клинику, и эта подробность стала для меня ударом под дых. Эми все еще жила в Рейдинге и была второй раз замужем. Я попросила коллегу со связями в этом районе копнуть чуть глубже, незаметно, без объяснений моей заинтересованности в том, почему я хочу знать, сколько у нее детей, от разных ли они отцов, в каком районе она живет. давно ли работает менеджером в Бургер Кинге и выглядит ли счастливой. Я могла бы сама поехать туда, если бы у меня хватило храбрости, конечно, и постучать в ее дверь. Тысячу раз представляла себе этого с о е д и н е н и е но ни разу не смогла забраться дальше того момента в сценарий, когда она захлопывает перед моим носом дверь, потому что я подвела ее. Самое большее, на что я отважилась в реальной жизни, это просидеть в своей машине, наблюдая, как Джейсон снимает кровельную плитку с крыши какого-то потертого гаража вместе с парой других парней без рубашек. Потом он в ы х л е с т а л бутылку, сидя на переднем сиденье своего пыльного двухтонного эль-камина, а я смотрела и думала о его чертовом плюшевом гепарде, о том, как он не мог заснуть, не прижав Фредди к лицу. «Эль Камино, пикап «Ют» американской автокомпании «Шевроле». Я никогда не понимала, как он дышит в такой позе, но когда Джейсон врубил «Бести Бойс» и отвалил от кромки тротуара, осознала, что, думаю, как он сейчас дышит без него, без меня. Но меня обескураживало не только то, как я подвела э м и и Джейсона. Еще была моя ДНК. Мать не дожила до 30. Отца застрелили в 1989 году в бытовой ссоре, связанной с женщиной, что звучало как третий разрядный эпизод из свежих новостей. Если этого было недостаточно, я жила у десятка приемных родителей, которые заставили меня задуматься, бывают ли вообще взрослые, способные действовать заодно. Я не встречала такого, пока не попала в Мендосино, где впервые увидела взрослых, которые не просто как-то перебиваются вместе. У Хэпа и Иден был стабильный брак. Еще одно открытие для меня. Они говорили то, что думали. Они терпеливо относились к моим вспышкам и перепадам настроения. Они задавали вопросы и интересовались моими ответами. Они дали мне настоящее детство. когда я давно перестала верить в существование такой штуки. От меня требовалось только быть собой. Все это, доводы в пользу обоих вариантов решения, которые мне нужно принять, выглядело слишком запутанным, чтобы попытаться донести до б р е н д о н а У него не было никаких двойственных чувств насчет семьи. Он вырос в необъятном ирландском семействе с пятью братьями и сестрами. шумными и веселыми, всегда в курсе дел друг друга. Когда я видела их всех с детьми, то почти могла это представить. Беспорядочную, счастливую семейную жизнь, которая может быть у нас, может, если все пойдет как надо. Ты бы сделал что-то иначе? — спросила я Фрэнка, пока он переворачивал щипцами приятно шипящие перцы и лук. п о ш ё л бы учиться на стоматолога. Он х м ы л ь н у л с я н е е мне нравится моя жизнь». «Как ты понимаешь, когда готов?» Франк фыркнул, будто я задала самый забавный вопрос в его жизни. «Никто не бывает готов, девочка. Ты просто прыгаешь».